Папа принимает решение. Есть ли на свете человек, застрахованный от ошибок? Разве только Папа Римский, и то это вовсе не медицинский факт, а всего лишь результат всеобщей договоренности. Так за что же карать человека, многократно доказавшего свою преданность делу? И Борис Николаевич его помнит. Кого он увидел первым тогда, утром девятнадцатого августа, когда самые верные разбежались по углам, как тараканы? Полковника Василия Корецкого, который подошел к нему, отдал честь и сказал, что пришел служить новой России. Разве забываются такие вещи? Но в этом деле полковник, конечно, дал махом. Доверился ненадежной агентуре, взял бумаги из грязных а возможно окровавленных рук ему бы поинтересоваться откуда документы по какой такой причине ему их принесли а он поставил свои личные интересы выше интересов дела выше безопасности государства обрадовался что есть возможность посчитаться с каким-то мозгляком с его женой он видите ли когда-то спал Смешно, право. Полковник, видный мужчина, настоящий русак, кровь с молоком, на тренировках двухпудовые гири по тридцать раз жмет, а этот... Фу! Смотреть не на что. Плюгавенький, вертлявый. Слово сказать по-человечески не может. Все... э э э да бэ. Бутербродиков, говорит, не найдется? Весь день не ел, не видно ведь, что врет, ест через силу, давится, но тянет время, чтобы подольше в кабинете посидеть. Нашел, тоже мне к кому ревновать. Но тут уж ничего не поделаешь. Слишком разошлась информация. Генеральный прокурор вчера спрашивал, министр внутренних дел тоже. Неужели он и у них? Бутерброды ест. Так, глядишь, до Борис Николаевича дойдет. Надо, надо реагировать, хотя и жалко Корецкого. Не пропадет, впрочем. Завтра не забыть позвонить. Просили толкового человека, чтобы возглавил аналитический отдел службы безопасности банка. И Корецкий нормально устроится, и надежный источник информации будет... Пашку жалко. Эх, Пашка, Пашка, какая же сука тебя все-таки грохнула? Ведь удумали же, гады, танк сперли. Тут еще подумать не мешает. Долг-то у этого вертлявого, как ни крути, был. С него станется заказать Пашку. Взять документы, через своих черножопых переправить к Орецкому, а потом на него же и свалить. Дескать, откуда бумаги, пусть объяснит. Да нет, слишком сложно. И потом, что ему три миллиона? Он одних Мерседесов за год, посчитай, штук пятьсот продает, не считая всего остального. До отечественных чуть не тридцать тысяч еще эта история с СНК заберет под себя завод, ей-богу, заберет. Надо будет приглядеться к нему получше. В большую силу может войти. И либо его сейчас приручать надо, либо потом воевать придется. Решено, короче, Корецкий уходит.